Телесные наказания. Из старых дел Ряжского уездного полицейского управления. 8 ноября 1849 года за номером 15847 начальник Рязанской губернии гражданский губернатор Кожин писал ряжскому городничему официальную бумагу следующего содержания. вследствие отношения департамента полиции исполнительной предписываю вашему высокоблагородию донести мне немедленно, каким образом производится в Рязанской губернии наказание преступников плетьми вдоль или поперек спины». И по одной ли этой части тела, или по другим? Ответ Городничева от 18 ноября за номером 737. Его превосходительству, господину Рязанскому гражданскому губернатору и кавалеру. Во исполнении предписания вашего превосходительства от 8 ноября за номером 737. 15 847 донести честью имею, что наказание преступников плетьми производилось вдоль спины и по обеим нижним частям тела. Ныне же наказание плетьми через полицейских служителей отменено, и те плети представлены в Рязанское губернское правление. В тех же делах имелись копии указов Рязанского губернского управления Ряжскому земскому суду, помеченные февралем и декабрем 1857 года. На этот раз они касались как орудий наказаний, так и способа их применения. Первый указ гласил следующее. «Губернское правление, слушая циркулярное предписание господина министра внутренних дел, от 11 февраля сего года за номером 18, в коем изъяснено. При циркулярах Министерства внутренних дел от 18 июня и 30 сентября 1846 года разосланы к начальникам губерний и областей штемпеля для клеймения каторжных и особый состав для натирания наложенных знаков клейм, а также наставление об употреблении он их. Примечание. В XVII веке клейма налагались каленым железом, а со времени Петра I – особыми штемпелями, на которых были наложены стальные иглы, образовавшие буквы. Иглы эти вонзались в тело и производили ранки, которые до 1846 года для неизгладимости затирались порохом, а с этого времени особо изобретенным средством – смесь индиго и туши. Клеймение отменено указом 17 апреля 1863 года. Юридические вести, 1892 год, номер седьмой. Конец примечанию. Между тем, в одной губернии на некоторых преступниках клейма оказались неявственными. Что произошло, по отзыву местной врачебной управы, от небрежного намазывания краской мест клеймения? Губернское правление признало виновными в невнимательном отношении за клеймением членов местного земского суда, уездного стряпчего и уездного врача, присутствовавших при наказании. Посему возник вопрос, следует ли возобновлять на каторжных неявственные клейма, подобно тому, как разрешено их возобновлять – на бродягах, подвергая ответственности виновных в упущениях по этому предмету. При рассмотрении означенного вопроса правительствующий Сенат, приняв на вид, что наложение клеем на каторжных не составляет меры предупреждения от побегов, но по силе первого приложения к 19 статье уложение изданного 15 августа 1845 года относится к числу наказаний телесных, которым подвергаются не все сосланные в каторжную работу преступники, а лишь подлежащие телесному наказанию мужчины, не нашел основания к повторению этого наказания над теми преступниками, которые уже его понесли. С тем, Вместе правительствующий сенат поручил его превосходительству подтвердить, кому следует, о точном исполнении предписанных от Министерства внутренних дел правил о постановлении знаков клейм. Под опасением в противном случае строгой ответственности по законам. Вследствие сего... Министр внутренних дел просит начальника здешней губернии строжайшее подтвердить всем чиновникам, обязанным присутствовать при наказании преступников, о непременном наблюдении с их стороны за точным исполнением упомянутых правил о наложении на каторжных клейм. Виновного же в упущениях подвергать строгой ответственности по закону. приказали, о содержании настоящего предписания господина министра внутренних дел, дав знать всем здешней губернии градским и земским полицией и уездным стряпчем, строжайше подтвердить указами иметь наблюдение за явственным наложением на каторжных клейм при наказании под опасением строгой ответственности по законам а Рязанское врачебное управе предписано вменить всем подведомственным ей городовым и уездным врачам о правильном наложении на каторжных клейм. И второй указ. Губернское правление, слушая, переданное в сие правление циркулярное предписание господина министра внутренних дел, последовавшее на имя начальника губернии, от 18 минувшего октября за номером 138, в коем изъяснено «По высочайше утвержденному 10 мая 1839 года положению Комитета министров, сообщенному к исполнению начальникам губернии, в секретном циркуляре Министерства внутренних дел от 20 января 1840 года за номером 21 заготовлены были министерством образцы орудий для телесного наказания преступников, как-то кнут, плеть, притяжные ремни и штемпеля, и разосланы тогда же во все губернии и области с тем, чтобы употреблявшиеся там прежде орудия телесного наказания преступников были уничтожены, а заготовлены новые по упомянутым образцам. Заготовление сие, как тогда, так и впредь, на основании означенного высочайшего утвержденного положения Комитета министров, предписано производить хозяйственным образом, по распоряжению губернского начальства и, и под непосредственным их наблюдением нас счет экстраординарных сумм. Из числа установленных орудий наказаний кнут в настоящее время уже отменен уголовным уложением и штемпелят измененной форме вместо букв В О р буквы кА т то есть, КАТОРЖНИК. Эти буквы ставили таким образом, что К приходилось на лоб, а на правой щеке Т на левой. На основании циркулярных предписаний Министерства внутренних дел от 18 июня и 30 сентября 1846 года изготавляются и рассылаются по распоряжению Министерства к начальникам губернии вследствие их представлений, заготовление плетей и притяжных ремней осталось по-прежнему на обязанности губернских начальств. Между тем, о заготовлении вновь плетей вместо приходящих в негодность от употребления некоторые начальники губернии входят с представлениями Министерства внутренних дел находя такие представления несогласными с упомянутым высочайшим утверждением положением Комитета министров, он, министр внутренних дел, просит его превосходительство сделать распоряжение, чтобы на будущее время заготовление плетей для наказания преступников по силе установленных на этот предмет правил производимо было хозяйственным образом – по распоряжению губернского правления и под его непосредственным наблюдением, не обременяя министерство подобными требованиями. Приказали о содержании настоящего предписания министра внутренних дел дать знать градским и земским полициям Рязанской губернии и передать копию в девятый стол всего правления к сведению и руководству былое 1907 год октябрь кнут и шпицрутаны бунт в военных поселениях 1832 год виновных в нашем округе оказалось около 300 человек квартиры убитых штаб- офицеровбер офицеров докторов и других лиц обращены были в арестантские тюрьмы, в окна вставили железные решетки. В эти временные тюрьмы в деревянных тяжелых колодках были рассажены арестованные. Охраняли их казаки и солдаты резервов, потом прислан был еще батальон солдат, кажется, из Петербурга. Обвиняемые, сколько помню про наш округ, просидели в тюрьмах до Великого Поста 1832 года в томительном ожидании окончательного решения своей участи. Наконец, участь эта была решена. Одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой «кобыле», а других — прогнанию шпицрутанами. Я живо помню эти орудия казни. Кабыла- это доска длиннее человеческого роста, дюйма в три толщины и в пол аршина ширины. На одном конце доски вырезка для шеи, а по бокам вырезки для рук, так что когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками. И уже на другой стороне руки скручивались ремнями, Шея притягивалась также же ремнем, равно, как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю, наискось, под углом. Кнут состоялась довольно толстые и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут длиной аршина полтора, а на кончик кнута, навязывался шести или восьми вершковый в карандаш толщиной четырехгранный сыромятный ремень. Что же касается до шпицрутенов, то я вполне ясно помню, что два экземпляра их для образца были присланы, как я позже слышал, клейн михелем в канцелярию округа из Петербурга. Эти образцовые шпицрутены были присланы, как потом мне рассказывали, при бумаге, за красной печатью, причем предписывалось изготовить по ним столько тысяч, сколько потребуется. Шпицрутен — это палка в диаметре несколько менее вершка, в длину — сажень. Это гибкий, гладкий пруд из лозы. Таких прутьев для предстоящей казни бунтовщиков нарублено было бесчисленное множество, многие десятки вазов. Наступило время казни. Сколько помню, это было на первой или на второй неделе Великого Поста. Подстрекаемый детским любопытством, мне шел девятый год, я бегал на плац, лежащий между штабом и церковью, каждый день, во все время казни. Морозы стояли в те дни самые лютые. На плацу, как теперь вижу, была врыта кобыла, близ неё прохаживались два палача, парни лет двадти пяти отлично сложенные, мускулистые широкоплечи в красных рубахах, пплесовых шароварах и в сапогах с напуском. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними, Толпились родственники осужденных. Около девяти часов утра прибыли на место казни осужденные кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101 удару кнутом, другие к 70 или к 50, а третьи к 25 ударам кнута. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому. Кнут тащился между ног палача по снегу. Когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правой рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и так далее. Наивно, детскими, любопытными глазами следил я за взмахами кнута и смотрел на спину казнимых первые удары делались крест-накрест с правого плеча по ребрам под левый бок и слева направо а потом начинали бить вдоль и поперек спины мне казалось что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови При первых ударах обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро. Затем уже их рубили, как мясо. Во время самого дела, отсчитавший, например, ударов 20 или 30 палач подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень-очень медленно. При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал ни стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки, и доктор давал нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать. Под кнутом, сколько помню, ни один не умер помирали на второй или третий день после казни. Между тем, каждый получал определенное приговором суда число ударов. Но ударами кнута казнь не оканчивалась. После кнута наказанного снимали с кобылы и сажали на барабан. На спину, которая походила на высоко вздутое рубленое мясо, накидывали какой-то тулуп. Палач брал коробочку, вынимал из нее рукоятку, на которой сделаны были буквы из стальных шпилек в одну вторую дюйма длины. Шпильки эти изображали, помнится, букву «К» и еще какие-то буквы. Палач, держа рукоятку в левой руке, представлял штемпель к колбу несчастного, затем правой рукой со всего размаху ударял по другому концу рукоятки — Шпильки вонзались в лоб, и таким образом получалось требуемое клеймо. Таким же приемом быстро высекались буквы на обеих щеках. После отнятия клейма из ранок сочилась кровь. Палач затирал кровавые буквы каким-то порошком, чуть ли не порохом, так что в каждой прорези оставался черный след. Таким образом получался знак который впоследствии, как я слышал, делается совершенно белым и не может уничтожиться очень долго, остается на всю жизнь. Казнь кнутом продолжалась до сумерек, и во все это время били барабаны. Наказание шпицерутанами происходило на другом плацу, за оврагом. На эту казнь я бегал по нескольку раз в течение двух недель. Холодно, устану, сбегаю домой, отогреюсь и опять прибегу. Музыка, видите ли, играла там целый день, барабан до да флейта. Это и привлекало толпу ребятишек. На этом плацу за оврагом два батальона солдат, всего тысячи в полторы, построены были в два параллельных друг другу круга шеренгами, лицом к лицу. Каждый из солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой — шпиц -руты. Начальство находилось посередине и по списку выкликало, кому когда выходить и сколько пройти кругов или что тоже получить ударов. Вызывали человек по 15 осужденных, сначала тех, которым следовало каждому по 2000 ударов. Тотчас спускали у них рубашки до пояса, голову оставляли открытой. Затем каждого ставили один за другим гуськом. Таким образом, руки преступника привязывали к примкнутому штыку, так что штык приходился против живота. Причем, очевидно, вперед бежать было невозможно, нельзя так же и остановиться или попятиться назад, потому что спереди тянут за приклад два унтер-офицера. Когда осужденных устанавливали, то под звуки барабана и флейты они начинали двигаться друг за другом. Каждый солдат делал из шеренги правой ногой шаг вперед, наносил удар и опять становился на свое место. Наказываемый получал удары с обеих сторон, поэтому каждый раз голова его судорожно откидывалась, поворачивалась в ту сторону, с которой следовал удар. Во время шествия кругом по зеленой улице слышны были только крики несчастных «Братцы, помилосердствуйте! Братцы, помилосердствуйте!» Если кто при обходе кругом падал, И даже не мог идти, то подъезжали сани розвальни которые везли солдаты. Клали на них обессиленного, помертвевшего и везли вдоль Ширенги. Удары продолжали раздаваться до тех пор, пока несчастный не охнуть, ни дохнуть не мог. В таком случае подходил доктор и давал нюхать спирту. Мёртвых выволакивали вон за фронт. Начальство зорко следило за солдатами, чтобы из них кто-нибудь не сжалился и не ударил бы легче, чем следовало. При этой казни, сколько помню, женщинам не позволялось присутствовать, а по приказанию начальства собраны были только мужчины, в числе которых находились отцы, братья и другие родственники наказываемых. Всем зрителям довелось пережить страшные, едва ли не более мучительные часы, чем казнимым. Но мало того, были случаи, что между осужденными и солдатами, их наказывающими, существовали близкие родственные связи. Брат бичевал брата, сын истязал отца. Наказанных развозили по домам обывателей на санях, конвоируемых несколькими казаками. Надо бы заметить, что так как всех трехсот человек, наказанных в одном только нашем округе, в лазарете поместить было нельзя, то для них отведены были некоторые избы поселян. Сюда уже беспрепятственно ходили все родные, приносили больным съестные припасы и водку для обмывания ран. Водка предохраняла раны, от гниения. Ни одному из наказанных шпицрутанами не было назначено, как мне потом рассказывали, менее тысячи ударов. Большей же частью давали по две, даже по 3000 ударов. Братьям Ларичам, как распространителям мятежа, дано по четыре тысячи ударов каждому. Оба но другой день после казни умерли. Перемерло, впрочем, много исказненных. Этому способствовали недостаток докторов, отсутствие медицинских средств, не менее хороших помещений, недостаток надлежащего ухода за больными и прочее. В народе во все время казни и всех их последствий Не замечалось никакого озлобления, ни малейшего ропота против начальства. Говорили только «Господь наказывает нас за грехи». Из воспоминаний Серикова «Русская старина» 1875 сентябрь Одна из резолюций Николая I Во время отсутствия графа Воронцова из Одессы в 1827 году новороссийскими губерниями управлял тайный советник граф Палин. Во всеподданнейшем рапорте от 11 октября 1827 года граф донес о тайном переходе двоих евреев через реку Прут присовокуплял, что одно только определение смертной казни за карантинные преступления способно положить предел онным. Император Николай на этом рапорте написал ниже следующую собственноручную резолюцию. Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить. Русская старина, 1883 год, декабрь.